197. Интересно отметить то, что человек не может представить себе мертвым себя. Он может представить таковым свое тело, но не себя, ибо сам он будет стоять около и смотреть на свою мертвую оболочку. Сознание бессмертия естественно, только ложная теория смерти разрушает его, и человек начинает отрицать. А так как в высших мирах творит мысль, то мысль отрицающая создает временную иллюзию смерти временную потому что воплощаясь все снова и снова человек продолжает жить несмотря на ложное признание смерти говорится не о смерти и формы, который очевидный факт, но о бессмертной жизни одушевляющие временно данную форму.